История об уборщиках или превращение работников ручного труда в работников интеллектуального труда. Хочу рассказать одну историю целого человека, выполняющего работу в полном объёме. В ней показано, что может произойти с работой, которая по своему характеру относится к категории вспомогательного, неквалифицированного и низкооплачиваемого труда. Я имею в виду работу уборщика. Идея этой истории в том, что если человеку, наделенному всеми его способностями, поручить дело, которое состоит из уборки мусора из бачков, подметания полов, мойки стен и сантехнического оборудования, то это достижимо для любого сотрудника. Инструктор по совершенствованию методов управления однажды проводил занятие в группе супервайзеров и рассказал им, как улучшить организацию труда таким образом, чтобы само содержание выполняемой работы служило источником мотивации сотрудников. Один из прорабов, контролирующих работу уборщиков, выразил свое несогласие с предложенной теорией. Она казалась ему слишком идеалистичной и не имеющим отношения к большинству функций, которые выполняют уборщики, по крайней мере те, которыми руководил он. Все члены группы согласились, что применение данного подхода к уборщикам проблематично. Они разделяли сомнения прораба. Очень многие уборщики не имеют образования и работают временно, потому что не смогли найти лучшей работы. По существу их единственное желание – отметить время прихода на работу и ухода с работы. Кроме того, среди них были и пьющие. Увидев убежденность прораба в том, что теория мотивации не годится для работы с уборщиками, инструктор не стал излагать подготовленный заранее материал и начал непосредственно обсуждать проблему уборщиков. Он написал на доске три слова – планирование, выполнение и оценка – представляющие три основных элемента улучшения организации труда. Затем он попросил прораба и других мастеров перечислить обязанности по уборке и указать действия, относящиеся к каждому из трех элементов. В раздел планирования вошли, в частности, разработка графиков уборки, выбор и закупка полирующих составов, а также закрепление за каждым уборщиком определенного участка предприятия. В ходе обсуждения прораб упомянул, что он как раз собирается купить несколько новых машин для мытья и полировки полов. Всю работу по планированию выполнял он сам. В раздел выполнения попала обычная деятельность уборщиков – подметание, мытье и вощение полов, а также уборка мусора и отходов. В раздел «Оценка» вошли повседневные проверки частоты предприятия, оценка эффективности различных моющих средств и полирующих составов анализа результатов пробного применения новых методов, определения путей совершенствования работы и соблюдение графиков уборки. Кроме того, прораб консультировался с поставщиками, отбирая новое оборудование, которое можно будет приобрести. После того, как различные виды деятельности были перечислены, инструктор спросил, что из этого могли бы делать сами уборщики. Например, почему их начальник определяет, какие моющие средства следует закупать. Почему бы не поручить это уборщикам? Что если поставщик покажет новые машины уборщикам, и они сами решат, какие из них лучше? Почему бы не позволить уборщикам определить те элементы работы, за которые они хотели бы взять на себя ответственность? На самом деле формулировки не были столь резкими, и вся группа мастеров приняла участие в обсуждении дополнительных направлений деятельности по планированию и оценке, которые можно было бы поручить уборщикам. На протяжении пяти последующих месяцев на каждом занятии инструктор кратко возвращался к проблеме уборщиков. Тем временем прораб все больше и больше привлекал умы и души уборщиков, планомерно наделяя их все большей ответственностью за планирование, выполнение и оценку своей работы. Они провели испытания новых машин и дали окончательные рекомендации по закупкам. Они проводили эксперименты с различными полирующими средствами, чтобы определить, какой из них устойчивее других в обычных условиях. Они начали анализировать график уборки, чтобы установить, сколько времени следует уделять каждому участку. Например, влажная уборка на одном участке раньше проводилась ежедневно, а теперь её стали проводить только по мере необходимости. Уборщики разработали и собственные критерии определения частоты предприятия и даже начали оказывать воздействие на своих коллег, не соблюдающих нормы. Мало-помалу уборщики взяли на себя исполнение всех трех задач. Таким образом, были задействованы их лучшие способности – тело, сердце, интеллекта и духа. К удивлению многих, это привело к повышению качества работы, снижению текучести кадров и уменьшению проблем с дисциплиной. Иными словами, к установлению социальных норм на основе инициативности, сотрудничества, прилежности и качества, а также к значительному повышению степени удовлетворенности своей работы. Одним словом, на предприятии возникла активная группа уборщиков, и все благодаря тому, что супервайзеры задействовали ресурсы каждого исполнителя, поручив им выполнение работы в полном объеме. Уборщики получили регулируемую автономию. Больше не нужно было их контролировать или управлять ими, поскольку они контролировали себя и управляли собой в соответствии с критериями, разработанными при их участии. Еще важнее то, что другие супервайзеры тоже начали подумывать о применении аналогичных принципов в своих областях, особенно когда увидели результаты работы прораба с уборщиками.